Глава 16 Магия крови. Оставив Дарину, отправился в библиотеку, так как только она могла ответить на многие вопросы, которые меня интересовали. Договорился с Аленой, что встретимся в полночь у проходной. Она придет с пропуском, но я постараюсь не опаздывать. Думаю, что пяти часов мне хватит на разбор стеллажей и на разговор с крысом. На удивление, двери в библиотеку были закрыты. И пришлось минут десять дубасить по ним, пока они неожиданно не раскрылись. И я с трудом удержал равновесие, чтобы не упасть внутрь. Ой, еще здесь нелегкая принесла на ночь глядя?» произнес появившийся заспанный библиотекарь. Константин пришел поработать в библиотеке, помочь с разбором стеллажей, но и знаний получить немного. Ответил я. Пришел таки, а я уж думал, больше не придешь. Что, дворянин здесь делать? До этого есть холопы, проворчал маг. А при чем здесь дворяне и холопы? Судить надо не по положению, а потому, что из себя представляет человек, ответил я. «О, -о, О, как мы заговорили. Ну что же, где сметка и комната, которую надо убрать, ты знаешь. Будешь уходить. «Закрой двери и напитай ручку магией, она сама закроется, а у меня дел еще много!» Проворчал маг и, развернувшись, шаркая ногами, ушел в сторону своей комнаты. Но я отправился на нижний ярус к той комнате, где разбирал стеллажи. Сразу звать крысы я не стал, решив, что старый маг может и понаблюдать за мной. Поэтому почти три часа усердно занимался своим простым, но интересным трудом. Перебирая книги, создал свою классификацию и научился уже по обложке и паре страниц определять, стоит книга тщательного изучения или нет. Те, которые вызывали сомнения, откладывал в сторону. При этом мне попалась пара интересных книжек, которые я выбрал для себя. Но когда сел на перекус, достал припасенный для нового друга большой кусок сыра и положил его рядом с норой. Ждать долго не пришлось. Хитрая мордочка довольно быстро вынырнула из невидимости и, принюхавшись, подошла к моему подарку, который я предусмотрительно уложил на бумагу. «О, неужто мой нюх не врет? это Таледжо. На молоке зимней закваски? Божественный запах. Надеюсь, это для меня?» — проговорил крыс, закрыв глаза от удовольствия. «Конечно, как я мог забыть о своем друге?» Прости, что не пришел раньше, но сам с трудом смог выжить. «И что ты хочешь за этот кусок божественного сыра?» Жмурясь от удовольствия, спросил крыс, но не решаясь откусить кусочек от него, хотя я видел, как его передние лапки дрожали от нетерпения. «Ничего, это подарок, но если ты потом поможешь мне, то я буду рад. А нет, так нет, все равно ты останешься моим другом», — проговорил я. Тут же крыс набросился на лежащий кусок и мгновенно сгрыз его, после чего долго облизывал свои лавки за все время так и не открыв свои глазки. «Прости за мое бескультурное поведение, но я не ел сыра уже больше 80 лет. Этот жадина все прячет за пределами библиотеки, а все, что приносит, пичкает отравой, надеясь меня убить. О, святой скрижаль!» «Что, если тебя подослал он, и ты отравил сыр, после чего накормил меня? Все, теперь я умру в муках!» Проговорил крыс и упал на растеленную бумагу. Но я, имея призму всевидения, осмотрел зверька. С виду все было нормально. «Не переживай, сыр я брал в столовой. А если даже ты отравишься, я помогу тебе, ведь я еще и лекарь по совместительству». «Тем более я вижу, что ты совершенно здоров!» Крыс скачал и достал из сумки на поясе самые настоящие очки, только маленького размера и светящиеся в магическом зрении. «Так-так-так, маг, лекарь, а еще и видящий, да еще и в таком молодом возрасте. Ну-ка, да я на тебя внимательнее посмотрю!» Сказал крыс, формируя сложное заклинание наподобие призмы всевидения, только на два порядка сложнее. Хорошо, что я в этот момент внимательно наблюдал за зверьком, а так бы пропустил начало формирования вязи заклинания. Тут же повторяю за его манипуляциями. Благо, теперь у меня есть сырая мана в источнике, и я напитываю свой конструкт именно ей, как это сделал крыс. Мир мгновенно преобразился. Предметы приобрели невероятную четкость. А еще повсюду появились следы «Мои» и «Моего друга», когда мы были в этом архиве. Также я видел свежие следы, фонящие маной. Даже следы крыса на полу выдавали мне его присутствие и слабые следы с нашей последней встречи. «А, -а, -а ты еще и копировать умеешь. Хорошее умение. Только будь осторожен с ним» а теперь покажи мне свой кулон. «Когда ты научился говорить?» — спросил я, поняв, что сейчас разговариваю с ним. А в прошлый раз мы обменивались мыслеобразами. «А я всегда умел. Только тогда я думал, что тебя послал этот старый хрыч. Но, похоже, ты пришел сам. И вообще не так прост, как кажешься», — произнес крыс, после чего принюхался и, щелкнув пальцами у своих странных очков, заявил. «А второй кусок сыра ты для кого припас?» «Для тебя, конечно, только давай я дам тебе его после разговора, а тут ты как-то на него нервно реагируешь», — ответил я, продолжая осматривать все вокруг через новый конструкт всевидения и находя его более улучшенной копией призмы. «Вот наглый тип. Ты давай свой кулон показывай, мы тратим время, а я уже хочу свой кусок сыра». «Да что ты так прицепился к этому кулону? Да и библиотекарь на него все время смотрел», — спросил я, доставая его из под нательной рубашки. «Конечно же неспроста. Скажи спасибо, что кулон завязан на тебя, и его нельзя заполучить даже с шантажом. И вообще, чтобы ты понимал, это не просто какая-то магическая безделушка. Это ключ. Ключ для перемещения между мирами по дороге миров. Она связывает все миры». Идет в основном мире, но ее отголоски есть и в параллельных мирах, как верхних, так и нижних. Будь осторожен, ты не просто какой-то там избранный, ты стоишь выше, чем демоны или ангелы. Даже не так, ты совершенно другой, не подвластный этому миру. Ты принадлежишь дороге, таких как ты называют странники. Конечно, ты еще даже не куколка и не гусеница, но потенциал в тебе огромный я постараюсь найти одну из книг пространников но будь осторожен постарайся следовать всегда своей дорогой когда ты окрепнешь как маг дорога сама откроется для тебя но уже сейчас ты можешь использовать порталы перемещаться в нужные тебе места мне нужно многое тебе рассказать но нужно восстановить память по этому вопросу и тебя нужно еще проверить чтобы не ошибиться одно могу сказать Портальные техники для тебя будут легко подвластны. Значит, нужно найти тебе еще и по ним пару книжек. М -м -м, может, и сам найдешь. Проговорил, задумавшись, крыс. «Слушай, а по работе с Ройманой ты можешь достать книгу и по магии крови?» Спросил я. «А магии крови тебе пока рано. Можешь потерять свою священную дошу. Это магия для демонов и низших сущностей». «А вот по мане... М -м -м, я тебе и тут найду. Лезь в бы не придется», <свес> — ответил зверек, пристально глядя на меня. «Что еще?» — спросил я, смотря на крысюка. «Ну и долго ты будешь издеваться надо мной? Где обещанный мне сыр? Я и так раскрыл тебе кучу тайн, которые ты бы узнал только через десятки лет. А я тебе раз и все до блючки выложил. Да и вообще, нам нужно закругляться». «Этот старый хрыщ идет сюда. Не нравится ему, что связь со следящего кристалла прервалась. Бери вон ту книгу, ну а я прячусь. До следующего раза, а я подберу к следующему визиту нужную литературу». Произнес крыс, метнув магическую метку на стеллаж и мгновенно исчезнув под полкой. Взяв книгу, я уселся на лестницу и, открыв, стал просматривать ее страницы. Тут были указаны техники по раскачке магических источников и возможность работать с сырой маной. Особых преимуществ перед стихийными магиями не было, но вот определенные нюансы заставляли задуматься о ее использовании. Сама мана считалась очень слабой, плохо концентрировалась, не уплотнялась, плохо заливалась в кристалл, да и ее было довольно много вокруг. Магии предпочитали отдельные стихии так как ими легче управлять, да и заклинания с ними в разы мощнее заклинаний на основе сердца. Вот только в этой книге описывалось совершенно другое. Манипулируя маной, можно достичь намного больших возможностей, чем при манипулировании отдельными стихиями. Суть в том, что я для формирования сложных заклинаний использую несколько стихий. И в зависимости от процентного соотношения можно добиваться разных вариантов исполнения заклинания. И сам конструкт уже не так важен. Понять с первого раза прочитанное мне было довольно сложно. А приводимые примеры казались совершенно абсурдными. Но я постарался их все запомнить. Пока меня не прервал ворвавшийся в архив библиотекарь. «Чем ты тут занимаешься?» — поинтересовался он, принюхиваясь. «Перекус у меня, и вот книгу интересную читаю», — проговорил я, указав на книгу, которую держал в руках. Рух подошел ко мне и внимательно осмотрел ее, вернув, сказал. «А, это полный бред, и тебе такое не нужно». «Но почему? Многое сказанного тут я уже проверил. И ведь действительно, при смешивании магических энергий разного порядка можно добиваться совершенно разных исполнений заклинаний». Для этого нужно видеть формируемые магические линии и конструкты. Практически все магии делают это на ощупь, по определенному лекалу или шаблону, отрабатывая наполнение и концентрацию. Тебе нужно задуматься совершенно о другом. Скоро вас отправят на передовую, и перед этим вас научат нескольким боевым заклинаниям. Я, конечно, был против отправки студентов младше четвертого курса, но ситуация складывается очень сложная. Если ты заметил, то уже два месяца подряд не было магических боль. А это, как правило, означает подготовку к сильнейшему прорыву. Поэтому студентов отправят на границу с ордынцами, а боевые подразделения отведут к разломам и в крупные города для отражения массового прорыва. Когда будешь уходить, на столе перед выходом лежат три книги. Заберешь их с собой». Ты должен за неделю полностью изучить их и вернуть мне. Там очень сложные, но мощные заклинания. А вот эту книгу будешь изучать тут. Это фолиант по магии крови. Знаю, что ты сталкивался с ней. И, возможно, что-то пытался пробовать. Не перебивай. Все маги пробуют, но никто тебе не признается. Ордынцы применяют ее повсеместно. Поэтому ты должен знать, с чем можешь столкнуться. «Всю эту неделю приходи сюда. Для всех ты перебираешь архив. Поэтому один-два стеллажа тебе придется перебирать ежедневно. А все остальное время изучай. Придут темные времена, в буквальном смысле этого слова. Возможно, солнце затмит мгла на несколько месяцев, а может и на несколько лет. Поэтому соберись. Уверен, что от тебя будет многое зависеть. Пока есть возможность, учись. Будут вопросы». «Обращайся. Я помогу. А Эту книгу можешь выбросить. Она тебе не подойдет. слав ты еще понять все, что там написано», — проговорил маг и, выложив красную книгу на стол, вышел из архива. «Похоже, нас ждут действительно сложные времена, если уж такой сильный маг начал беспокоиться. О магических бурь я действительно не видел с моего момента попадания сюда». Думал, что они произошли, пока я был в больнице. Если нас собираются отправить на фронт, то нужно попробовать уговорить, чтобы отправили подданков. Если удастся получить мои скорострельные пулеметы, то они смогут переломить ход любого сражения. Это, конечно, если не брать в расчеты магов. Но и тут есть варианты решения этого вопроса. «Так, это оставлю на потом». А сейчас нужно заняться изучением предложенного материала. С сожалением пролистываю страницы книги по управлению маной, стараясь запомнить хоть что-то, и откладываю ее в сторону. После чего беру в руки странную книгу и, осмотрев, кладу ее на небольшой стол, куда перекладывал книги. Первое, что бросается в глаза, сделана книга из блестящей кожи. И похоже, что человеческой если судить по характерному следу руки, вывернутой кожей наружу. В магическом зрении все смотрелось еще интереснее. Сама книга была на замке. Причем для открывания ее нужно приложить руку к обложке, где вырезан кусок человеческой руки. Вот только после последнего происшествия делать мне этого очень не хотелось. Вдруг маг решил избавиться от меня, или продать мою душу демону. Такого исключать нельзя. Но и не открыть книгу нельзя. Если Рурх сказал правду, то знание мне точно понадобится. Остается вопрос, как это сделать, не попавшись в возможную ловушку? Хорошо, попробую по-другому. Накачиваю ману в руку и отделяю ее от себя на 20 сантиметров. Уплотняю по размеру своей руки и накачиваю в нее немного воды, земли и магии воздуха, пытаясь изобразить циркуляцию крови и кости руки. Со стороны выглядит не очень, а вот в магическом зрении довольно неплохо. Прикладываю имитацию ладони к обложке и немного пускаю магию вместо отпечатка. Книга вспыхивает голубым оттенком, а в середине, где должна была быть рука, выскакивают три небольших шипа, после чего медленно исчезли внутри фолианта. Тут же обложка отщелкнулась и открылась первая страница. «Урок первый. Никогда не доверяй магу крови. Нет более коварных магов, готовых ради власти и знаний продать собственную душу. Данное пособие поможет понять основы управления магией крови, подготовить тебя к возможному столкновению со столь неудобным противником». Данная книга изготовлена из кожи мага-крови и обладает собственным разумом, поэтому будь очень осторожен в ее изучении и подвергай сомнению любую полученную информацию. Все знания этого мага сконцентрированы в этой книге и, возможно, уже устарели, но основные принципы ты сможешь узнать. Урок второй Для активации книги тебе потребуется капля крови мага или одаренного лучше твоего соперника, но ни в коем случае не твоя, иначе книга может подчинить тебя. Сопернику практически ничего не угрожает, но несколько неприятных моментов он испытает. Надеюсь, ты будешь рад этому. Можешь использовать любой предмет, где есть крупица крови. Этого хватит для активации. Но ну, дальше следуй инструкциям и заданиям в этой книге. Это необходимо для активации языковых настроек. «Конечно, одаренный, у которого берется кровь, должен говорить и писать на твоем языке». Появившаяся надпись исчезла, а ее место заняла небольшая пентаграмма, в центре которой были изображены капли крови. Что-то читать эту книгу мне уже расхотелось. Но в то же время упустить такую возможность получить запретные знания не хотелось. Тут вспоминаю, что в кармане у меня должны остаться частицы расплавленных монет после битвы с моими первыми противниками. Достав из кармана один кусочек расплавленной монеты, осторожно положил ее в центр пентаграммы. Несколько секунд ничего не происходит. Но вот пентаграмма начинает слабо светиться голубоватым свечением, а расплавленный кусок монеты вспыхивает и исчезает в центре пентаграммы. Затем исчезает и сама пентаграмма. Первая страница перелистывается, и на белой странице появляется текст, который начинает меняться, и незнакомые буквы постепенно превращаются в понятные для меня символы и слова. Дальше начинается описание основ магии крови, которая подразделяется на несколько видов. Магия собственной крови, которая использует магическую мощь самого мага, и чем сильнее маг, тем более сложные и мощные конструкты он может создавать. Заемная магия крови, когда используется кровь адептов, добровольно жертвующих ее и подпитывающих собственной магией. Затем идет жертвенная кровь, когда накапливается магия боли, страха и жизненные силы жертвы. Еще есть магия крови для дистанционных техник и заклинаний. Выследить противника, навести порчу убить по свежей капле крови, болезнь и даже подчинить себе человека. Мага подчинить не получится, а вот неодаренного вполне возможно. Ну и еще есть магия крови для захвата души. Тут уже больше жертвенная магия, основанная на пентаграммах и своеобразного договора с сущностями из нижних миров, включая демонов. Все эти техники очень опасны в плане контроля и возможных последствий. Особенно последние из перечисленных. Для начала идут простые техники защиты и описание вариантов, как избавиться от контроля магов крови. Простые заклинания по изменению собственной крови, ее быстрому обновлению, временной блокировке воздействия с помощью, как ни странно, сырой маны. Изучением книги я очень увлекся и даже пропустил время, когда должен был встретиться с Аленой. Но магические часы в академии на административном здании отбили полночь, и мне пришлось в спешном порядке собираться и бегом бежать навстречу, прихватив с собой выданные мне книги по боевой магии. На ходу я обдумывал все, что удалось прочитать за столь короткий срок. Слишком много информации, и ее нужно упорядочить, да и потренироваться не мешало. Только с этим нужно быть очень осторожным. Манипулируя жизненными силами другого человека, можно нарушить равновесие. Точнее, оно и так будет нарушено. Но если подходить к этому осторожно, то отголоска этого можно избежать. А вот если перейти к прямому манипулированию жизненными силами других людей или скатиться до жертвоприношений, то душа и жизненные силы такого мага претерпят существенные изменения, что может отразиться на внешности мага.